«На пути к небу». Уже больше двух часов он упорно поднимался наверх. Весь путь, естественно, проходил по лианам, лифтов здесь не было. Иногда подъем довольно сильно затягивался, и тогда Сергей устраивал себе небольшой привал. Потом следовал опрос дерева о дальнейшем маршруте. Иногда, балуясь, он находил Лею, но потом и она куда-то пропала. И снова в путь. Желание расширить горизонты своих знаний об этом мире было очень велико. К концу пути первого этапа его маршрута заросли стали особенно густы, и он лез полянам в сплошной зеленой каше, совершенно ничего не видя, но твердо зная, что где-то наверху есть ветка, за которую цепляется нижняя часть этой странной конструкции, что притягивало его все это время, первой цели этого путешествия. И он все поднимался по лианам, чувствуя, что уже начинает уставать. А сколько еще взбираться, неизвестно. Может, метров 10-15, а может, ветку уже в полуметре, прямо за этими скоплениями фиолетово-красных цветков. Остановиться и опросить дерево не было возможности. Через лианы дерево не общалось. Разные мелкие жучки и прочие насекомые деловито сновали среди зарослей, иногда падая ему на плечи и спину. Ядовиты они или нет, он, конечно, не знал. Но они не кололись и не кусались, щекотя его своими лапками и мохнатыми брюшками, и Сергей старался не обращать на них внимания. Правда, один паучок никак не хотел покидать его плечо, и Сергей это стало в конце концов раздражать. Остановившись и крепко переплетя ноги лианами, чтобы не соскользнуть вниз, он подставил пальцы левой руки к мохнатому насекомому. Паучок, осторожно потрогав потные пальцы своими лапками и усиками, все же перелез на подставленную руку, и Сергей поднес паучка к ближайшему цветку, предлагая своему попутчику сменить место. Цветок покачнулся, заросли чуть разошлись, и взгляд Сергея уперся в шершавую темно-коричневую кору долгожданной ветви. Он стоял на прочной опоре и смотрел на выступающую прямо перед ним из зарослей маленькую часть гигантской конструкции, которая так притягивала его к себе. Было хорошо видно, что конструкция деревянная, Сложено из тонких и гладких бревен, неизвестно как скрепленных между собой. Да и кто их напилил, обтесал, щели были тщательно проконопачены сухими листьями и пухом и замазаны чем-то бордовым вроде смолы. Но что больше всего поразило его в конструкции, так это наличие двери, висевшей на белых и толстых шнурах, возле аккуратного прямоугольного проема, высотой чуть ниже его роста. Дверь была распахнута. Ровный, гладкий пол уходил куда-то вверх и вглубь, в темноту. И чем пахло оттуда, Сергей определить не мог, чем-то сладковатым и нерезким. Он внимательно смотрел двери, особо остановившись на веревочных петлях. Складывалось такое впечатление, что веревки сразу заплели в кольца прямо в двери. Никаких швов или узелков не было. Сергей замялся в нерешительности. «Заходить или все-таки не стоит, ведь там в темноте может быть все что угодно» от скопления гигантских пауков, ос или муравьев, до жилища каких-либо невраждебных разумных существ. Либо оно вообще давно уже заброшено, и там никого нет. Впрочем, если это улей или муравейник, рассуждал он про себя, то зачем ему такие плоские полы и ярко выраженные стены и потолки? Ведь такая планировка характерна только для существ прямоходящих, передвигающихся исключительно по горизонтальным плоскостям. Но и не зайти тоже было неправильно. Иначе зачем было лезть на такую высоту? Подумал он, наконец, оглядываясь в поисках чего-нибудь, что могло послужить хоть каким-то оружием, но ничего подходящего не нашел. Молодые ветки руками сломать было невозможно, какими бы тонкими они не были, а ни шипов, ни сухих веток поблизости не оказалось. Потом он подумал насчет факелов, сорвал светящиеся листочки, но они тут же потухли, и он отказался от этой идеи, решительно шагнул внутрь продумывая систему движения, чтобы не заблудиться. Метров через десять крутого подъема в сгущающейся темноте он вышел на ровную темную площадку. Отсюда расходились три пути — правый куда-то вниз, средний — еще дальше вверх, и левый шел горизонтально. «В многоярусных лабиринтах нет смысла придерживаться правила левой руки», — подумал он задумчиво. «В них надо как-нибудь помечать свой путь на каждой развилке. Например, выкладывать плодами или лилианами». Но в любом случае в темноте здесь делать нечего, необходим источник света. Так что придется отложить исследование до лучших времен», — решил он. «А сейчас поднимусь еще по среднему коридору и обратно». Метров через пять он неожиданно споткнулся ступеньку, потом еще об одну. Понимая, что теперь пчел и муравьев уже точно можно исключить, им такие детали конструкции явно ни к чему, только тем, у кого есть ноги. Тем не менее, Сергей пошел осторожнее, прощупывая в темноте дорогу босыми ступнями и держась за стенку. Неожиданно его рука провалилась в пустоту. Правда, тут же снова уперлась в деревянную стенку. Это была небольшая ниша, размером метр на метр и полметра в глубину. Сергей тщательно щупал ее стенки, ведь для чего-то же ее сделали. Но вроде щеколты, задвижек нет, и стенка достаточно крепкая. Так что на люк или закрытое окно не похоже. А так, что же еще может быть? Для чего обычно делают ниши? Для вас с цветами — единственное, что пришло ему на ум. Сергей стал осторожно щупывать ее дно. И тут же наткнулся на какой-то холодный округлый предмет. Взяв его в руки и еще не видя его, он понял — это был череп. Причем череп человека, или, по крайней мере, человекообразного существа, но никак не дриады, судя по твердости кости. И в этот момент где-то вдалеке что-то свернуло, словно кто-то прошел с факелом. Или с фонарем. Его погоня не была долгой. таинственный свет так же внезапно пропал, как и появился, а на его крики никто не прореагировал, не вернулся с источником света, чтобы хотя бы посмотреть, кто здесь шумит. И Сергей, быстро пробежав четыре поворота, остановился: темнота была кромешной. А догонит ли он этот источник света или нет, было совершенно неизвестно. А остаться здесь и бродить в темноте всю жизнь, в поисках выхода, ему совсем не улыбалось. Выбравшись из этой конструкции на свет, Сергей убедился в правильности своей догадки. Гладко отполированный череп был сильно похож на человеческий и никак не мог быть черепом дриады. У той в теле не было таких крепких и массивных костей. Да уж, подумал он, там, в глубине этого гигантского дома, наверняка ведь скрывается море таинственного и загадочного. Впрочем, любой незнакомый мир, на первый взгляд, хранит в себе очень много тайн, которые на самом деле всегда имеют какое-то простое и естественное объяснение. Подумал он, сожалея, что нет здесь никаких автономных источников света, ведь сорванные фосфорицирующие листья тут же гасли. Походив еще немного возле двери, постучав в нее несколько раз в слабой надежде, что вдруг кто-то откликнется и выглянет, Сергей вздохнул, привязал череп к своему набедренному поясу и полез дальше вверх стараясь добраться до самой верхушки дерева, увидеть местное небо и солнце, возможно, летательные аппараты, наконец-то одним взором окинуть этот мир сверху, в тайной надежде, увидеть море высоких городов с полными бурной жизни причальными платформами. В скором времени ветки становились все тоньше и тоньше, а качание дерева все ощутимее. Изредка что-то мелькало в листве, но кто это был, местные дряды или кто-то еще, Сергей разглядеть не успевал. Впрочем, кто бы они ни были, они были у себя дома. И если не захотят показаться, он их никогда не сможет увидеть, а захотят — сами покажутся. Наконец, изрядно устав, он решил сделать привал и поудобнее устроился на узком листочке. Листьев побольше здесь уже не было, крепко вцепившись в корешок, чтобы не свалиться от качания. А амплитуда движения веток здесь была уже впечатляющей. Пару сотен метров в одну сторону, толчок — остановка, и снова мощный мах в другую. Ветер наверху был явно очень сильным. — И зачем я сюда забрался? — промелькнула предательская мысль. — Скинет ведь, — Сергей усмехнулся. — Не это уж, — сказал он самому себе. — Хватит того, что не смог выполнить поставленной цели в первом своем путешествии — добраться до почвы этой планеты. А недостижение результата — это оказывается очень обидно. Он лежал, набирая сил, и думал, что совсем неплохо бы найти еще и воду. Внизу, в глубоком просвете, он ясно видел дриаду, сидящую у небольшого вогнутого листа, наполненного водой. Прикладывая к волосам разные цветы, она явно любовалась своим отражением, но не спускаться же к ней туда, вниз. А потом он отвлекся на легкое движение справа. Тонкое гибкое тело ловко скользило среди густых веток, листьев и цветков. Сергей с любопытством наблюдал за дриадой, до сих пор поражаясь их умению как бы плыть среди местных зарослей и ни за что не цепляться. Дряда остановилась над Сергеем, свесив длинные тонкие ноги, полупрозрачные, покачиваясь, она сидела на небольшой веточке, обхватив руками колени. И в ее глазах сквозило легкое любопытство и что-то еще ему непонятное. «Добрый день», — сказал он, улыбнувшись. Дряда тоже улыбнулась в ответ, хотя на ее красивом лице не отразилось никаких эмоций. «Может, у нее узнать про воду?» — подумал Сергей. «Ведь дерево совсем не сообщает, в каких цветах или листьях есть вода» а все встречные по пути цветы колокольчики были пусты, а спускаться к тому озерку, у которого сидела и любовалась своим отражением Дриада, примеряющей наряды, он считал лишней тратой силы и потери времени. Чуть приподнявшись, он медленно протянул вверх к девушке раскрытую ладонь, как бы показывая ей, что хочет что-то сказать. Дриада, не шевелясь, с легким интересом наблюдала за приближающейся рукой. Сергей смог дотянуться только до ее ноги. Взяв дряду за тонкую щиколотку, он попытался передать ей образ цветка, наполненного водой, но, видно, через ногу общения не получалось. И тогда он не сильно подтянул ее к себе. Дряда послушно соскользнула с веточки прямо ему на руки, совершенно свободно, обвив ее шею своими тонкими нежными руками и потерявшись своей зеленой щечкой о его отрастающую бороду. Она очень удивилась, когда он решительно отказался от предложенных цветов. С таким явлением, как отказ, местный мир явно сталкивался впервые. «Однако трудно мне здесь будет», — подумалось ему, глядя вслед упархнувшей дряди. Обидевшись, она потеряла к нему всякий интерес и выслушивать его просьбы не пожелала. Наконец ветви стали совсем тонкими и уже сильно прогибались под его тяжестью. А амплитуда колебания дерева стала просто угрожающей, такой, что приходилось постоянно привязываться двумя лианами, и при передвижении просто перевязывать лианы друг за другом, иначе его точно бы скинуло вниз. Он понял — вершина совсем уже близко. Немного передохнув у тонкого ствола, привязанной лианы он осторожно пополз по ветке, балансируя в качке, крепко держась за тонкий ствол. Но вот ветка под его тяжестью резко шла вниз, цепляя за собой соседние ветви и открывая небо, и многочисленные солнца сразу же со всех сторон резко ударили по глазам. И Сергей с силой зажмурился, с трудом привыкая к непривычному свету. Потом медленно приоткрыл стиснутые веки. «Да», — подумал он, — «это точно не земля. Такой она никогда не была, да и не будет». На темно-фиолетовом небе неподалеку друг от друга висели два огромаднейших красных солнца. Массивные розоватые тучи цепляли ветви деревьев, а перед ним расстилался сплошной зеленый ковер, и только где-то вдали в облаках терялись гигантские фиолетовые горы. Совсем неподалеку, над кроной деревьев, завис рой, состоящий неизвестно из кого и неизвестно, каких размеров были его представители. Вокруг порхали огромные бабочки, летали гигантские стрекозы, а там, возле гор, что-то парило в воздухе. Словно висело на одном месте, но местные ли это птицы или какие-нибудь летательные аппараты, Сергей сказать не мог. Солнце, как оказалось, здесь было не двое, а трое. Разных цветов и размеров. Одно большое и темно-красное находилось в зените, а двое остальных, просто большое и красное, и маленькое и белое, нависли над горизонтом. Сергей сквозь пальцы быстро засек положение светило относительно дальней кроны деревьев. Досчитав доста, он снова сверил их положение. Верхнее светило быстро уходило к горизонту, а два остальных перемещались вдоль горизонта. Но с небольшим наклоном вниз, и рано или поздно оба должны были скрыться, причем почти одновременно. «Значит», — точно подумал он, — «этот мир неуклонно темнеет». И мне не показалось. Впрочем, при таком количестве светил темнота должна быстро пройти. Плотно привязав себя к гибким веткам под стремительные рваные колебания верхушки дерева, Сергей попытался что-нибудь соорудить этакой, что с высоты бы воспринималось как признак присутствия разумного существа. На всякий случай. Вдруг в этом небе кто-то все-таки летает. Разумный. Конечно, лучше всего было вывесить большой флаг яркой расцветки из материала явно не местного производства. Но ничего подобного у него, естественно, не было. И Сергей не смог придумать ничего лучше, как просто связать длинные тонкие ветки верхушки крест-накрест в надежде, что такое явление окажется единственным в этом мире и привлечет к себе постороннее внимание. Качаясь на этих гигантских качелях, так что перед глазами мелькало то небо с облаками, то кроны более низких деревьев, он почти на ощупь находил ветки, уходящие еще дальше вверх, и несколько раз стягивал их кусками лиан. И когда голова совсем закружилась, и к горлу начала подступать тошнота от непрерывной болтанки, от и привычки, наверное, На тренировках подготовки штурманов раньше не такое бывало. Сергей решил, что хватит уже, и, отдышавшись, осторожно полез вниз. «Неплохо бы еще на звезды взглянуть», — думал он по дороге. «Как стемнеет, надо будет подняться сюда. Я хоть не обладаю такими глубокими познаниями, как Женька, но все же какой-никакой, но бывший штурман. И вдруг что-нибудь прояснится в моем местоположении», — мысленно добавил он. превозмогая усталость». Сергей спускался подальше от этой изнуряющей качки, ища место, где он сможет наконец-то как следует отдохнуть. И когда колебания дерева стали вполне приемлемыми, он с огромным удовольствием растянулся на крепком, вогнутом внутрь листе, ощущая, как клетки его организма обрадовались долгожданному отдыху. Как следует отлежавшись, набравшись сил и придя в себя, Сергей немного побродил по ветке, нашел воду, напился как следует и от души побрызгался, смывая пот. Потом он сорвал несколько знакомых плодов и снова улегся в приглянувшийся листок. Утолив голод и удобно устроившись и закинув руки за голову, он смотрел на редкий в этом зеленом мире, еще видимый в небольшой просвет кусочек неба, сквозь который пробивались редкие лучи белого солнца, придавая природе веселый жизнерадостный вид. И произвольно прислушиваясь к стрекоту местных насекомых, тоже гигантских размеров, мух, бабочек, стрекоз, и, наблюдая за их полетом, Он совершенно не к месту подумал, что, наверное, здесь, на этой планете, кислорода должно быть больше, чем на Земле. Ведь там размер насекомых впрямую зависит от его процентного содержания в воздухе. Хотя, скорее всего, эти существа никакого отношения не имеют к членостоногим, неожиданно закончил свою мысль Сергей. Просто похоже. И также, наверное, и дриады. И мысли его тут же переключились на Лею. Он подумал, было позвать ее сюда, к себе, но потом решил что дорога вниз все-таки ни в какой сравнении не идет с подъемом и его следующая остановка наверняка будет уже дома так что ни к чему зря гонять дряду и тревожить ее понапрасну впрочем хоть спуск проходил гораздо легче но тем не менее усталому телу отдых требовался теперь гораздо чаще и на очередном привале сергей долго стоял у зарослей и смотрел в просвет на ту манящую его чем-то ветку где видел дряду так похожую на Элору. Снова опросил дерево, пытаясь в этом потоке образов уловить хоть что-то, хоть какой-то намек на возможность перехода на соседнего исполина. Но так ничего похожего не обнаружил. Дерево рассказывало только себе. И значит, места, где ветви чужого дерева подходят достаточно близко, надо искать самому. И вот теперь он стоял и просто смотрел, ожидая, что вот-вот сейчас листья раздвинутся, и она выйдет. Он ждал этого момента в нетерпении, отчего-то сильно волнуюсь, но никто так и не появился. И Сергей, наконец, стряхнув в себя эту непонятную тягу, направился к себе домой. Спускаясь по гибкой, словно резина, Лиани, он решал, куда ему пойти в следующий раз. И обязательно надо будет взять с собой Лею. И привести ее, например, к верхней конструкции, наверняка с ее природной интуицией, ему легче будет пройтись по ее коридорам. Или спуститься к скелету и кораблю, вдруг она что-нибудь сможет прояснить и по ним. На подходе к дому он снова натолкнулся на бабочку, правда, теперь уже с бело-желтым рисунком. «Привет!» — по привычке сказал он. Бабочка, наверное, тоже по привычке промолчала. Но и не улетала, глядя на него, не мигая своими сетчатыми глазами, словно каждая сеточка по отдельности сверлила его сама по себе, как сотни тысяч отдельных живых существ, живущих в голове бабочки. И под этим многомиллионным взглядом ему стало совсем не по себе, а попросту довольно жутковато. И Сергей опять же на всякий случай обошел ее стороной, непроизвольно ощущая между своих лопаток тяжелый взгляд ее в выпуклых, нечеловеческих, немигающих глаз. И это было неприятно. Спина сама по себе без его вмешательства напряглась, ожидая предательского нападения. И он, углубляясь в заросли, все ждал почему-то, почему он ответить не мог, что вот-вот-вот сейчас она взмахнет своими огромными крыльями и... Но все, к счастью, обошлось. Заросли сомкнулись, скрыв его от неподвижных глаз бабочки, и на душе стало гораздо спокойнее. Отойдя еще немного, он прижал руки к дереву, но лей почему-то до сих пор нигде не было видно, по крайней мере в ближайшем окружении. «Ну вот, как обычно», — подумал он, направляясь по своей родной ветви к дому. «Никто не соскучился по мне, и никто не встречает». Но, впрочем, никто и не касался его теплой рукой и так и не вышел из зарослей. «Наверное, где-нибудь заигралась с подружками с соседних деревьев», — решил он, сняв с пояса череп и спрятав его под спальный листок. Вдруг он напугает Лею. Направился к бассейну. Захотелось немного поплавать и освежиться с дороги. Он назвал это место озером спокойствия. Решив всем местам давать какие-нибудь названия, чтобы местный мир обжился как можно быстрее. И здесь Сергей опять натолкнулся на пустой кокон, на том же самом месте, что и раньше. Но вот, усмехнулся он, снова сталкивая его с ветки. Повадился тут кто-то пристраиваться. Место себе облюбовал. Надо будет как-нибудь устроить засаду, посмотреть, кто их тут складирует. И подумав так, Сергей с короткого разбега нырнул в прохладную, чистую воду, бороздя животом мягкое ворсистое дно совершенно неглубокого бассейна. Когда он вынырнул, большая тень накрыла его. Сергей быстро вскинул глаза. Та же самая бабочка, судя по рисунку, сидела прямо над ним, сверля его своим безжизненным взглядом. Вот пристало-то, сердито подумал он. Надеюсь, она здесь не высматривает себе добычу. Или, может быть, здесь у бабочек водопой?» Под ее многомиллионным взглядом как-то не плавалось, и он вылез из воды, недовольный, что ему помешали. Сел поближе к зарослям, на всякий случай. «Ну, что ты ко мне привязалась?» — спросил он прямо. «Что ты хочешь?» Бабочка не улетала и была совершенно неподвижна. Так они сидели некоторое время. «Ну ладно, я домой», — сказал Сергей, поднимаясь, и, видя, что искупаться ему больше не придется, И не надо меня провожать». После непродолжительных поисков Леи, Сергей вконец устал и вернулся домой, и, забравшись в свою постель, расслабился и постарался уснуть. Ведь сон лучше лекарства. А тело неимоверно ныло. Но он все ворочался с боку на бок. В одиночестве уже не спалось, да и мысли разные тревожные не давали ему покоя. «Может, что случилось с Леей?» С легким беспокойством, думал он. «Ведь наверняка у Дриад есть враги. Но вот только кто?» Надеюсь, это не бабочки. Да и дерево, опрашиваемое, каждые десять минут молчало. В смысле, ничего утешительного насчет леи сказать не могло. И на месте сбора дриад ее тоже не было. Впрочем, как и самих дриад. Видать, они собирались только по каким-то своим событиям, решил он, например, цветением каких-либо растений или созреванию грибов или еще чего. Ведь недаром они меняют окраску, хоть и не одновременно, впрочем. А она так красиво выглядела с этой порзовевшей кожей, С тоской подумал он. И от мысли, что ее он может больше никогда не увидеть, Сергею стало не по себе. И тогда он решительно поднялся, попил воды жадными глотками, успокаивая себя, долго смотрел на заросли в тщетной сумасшедшей надежде, не выйдет ли она, ведь знал, нет ее поблизости. Но уж очень хотелось, чтобы дерево ошибалось. А потом снова лег и так всю свою ночь. Время шло. На смену снова приходил период бодрствования, потом снова наступал сон, мир вокруг медленно темнел, алей все не появлялось. Не приходила соседка с рыжими волосами, и даже прилипчивая бабочка давно улетела, и только одна мохнатая гусеница продолжала скрашивать его одиночество. Сергей больше никуда отсюда не уходил. Все это время бесцельно бродя по ветке, либо подолгу просиживая в креслообразном листе, упрямо теребя дерево своими безрезультатными опросами. Но Лея так больше и не появилась.